584. Сентябрь 15. -е. Сколько споров среди церковников было о том, в каком виде произойдет воскресение мертвых и в каком теле? И представляли себе, что воскреснут умершие за все время люди в своих прежних физических телах? Много нелепостей еще представляли себе? Между тем, как идея воскресения очень проста, Произойдет воскресение Духа как среди воплощенных, так и среди разоплощенных людей. Мертвыми же считаются все, чей Дух не пробудился, независимо от того, находятся ли они на земле, в плотном теле или же в тонком мире. Так что слова молитвы «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века» надо понимать не в буквальном смысле, как оно толковалось обычно, Век же будущий есть время или эпоха, наступающий Сатья-юги. Идея верна, но понимание было ошибочно.